Глава 14. 1905 год. Впервые отпечатки пальцев являются уликой в деле об убийстве. Отвращение, отвращение и ещё раз отвращение. Вот что испытывал прокурор Ричард Мьюир по отношению к убийцам из Деттфорда. Такое же чувство испытывал каждый человек в Лондоне прочитавший с 27 марта 1905 года первые сообщения газет об этом убийстве. Улицы Дептфорда, мрачного района восточной части Лондона, на южном берегу Темзы, вблизи Гринвича, были еще безлюдны, когда около 7.15 утра продавец молока увидел на Хай-стрит двух парней, выбежавших от города из маленькой лавочки дома номер 34, где торговали красками, и скрывшихся в одном из переулков. Они так торопились, что даже не закрыли за собой дверь магазина. Продавец молока не обратил внимания ни на парни, ни на распахнутую дверь. В Детфорде все старались как можно меньше вмешиваться в чужие дела. Спустя 10 минут по Хай-стрит пошла маленькая девочка. Ребенок видел, как из лавки с красками показалась окровавленная голова человека, который тотчас снова скрылся за дверью и запер ее изнутри. Но подобное зрелище не вызвало удивления у ребенка. На бойнях Дептфорда кровь лилась реками, а кровавленные лица и одежда были здесь повседневным явлением. Лишь в 7.30 один молодой человек поднял тревогу. Он работал учеником в этой лавке. Фарров, хозяин лавки, пожилой добродушный человек, лет за 70, вставал всегда очень рано, чтобы обслужить маляров, которые часто еще по дороге на работу заходили в магазинчик и покупали краски и прочие малярные принадлежности. Поэтому, когда приходил ученик, дверь лавки была уже открыта. Однако в это утро она оказалась заперта. Никто не откликнулся на звонок ученика, Когда мальчик проник во двор старого домика через соседский земельный участок, взглянув в выходящее во двор окно, он в ужасе отпрянул, стал громко звать на помощь и бросился в ближайший магазин. Инспектор уголовной полиции Фокс с несколькими своими сотрудниками через 20 минут прибыл на Хай-стрит. В то же время к дому номер 34 приехал также Мелвилл Магнеттн. Маленькое помещение во внутренней части магазина, служившее складом и конторой, представляло собой картину полного опустошения. Вся мебель была опрокинута, ящики стола выдвинуты, повсюду кровь. Изуродованное тело старика Фаррова лежало на полу так, что его окровавленная голова находилась в камине. На Фаррове под пиджаком и брюками была его ночная рубашка о многочисленным следам крови в магазине и на узкой лестнице, которая вела в верхнее помещение. Фокс пришёл к заключению, что Фаруф спустился из спальни, чтобы обслужить своего предполагаемого клиента. На него напали и избили с ног сначала в магазине. Однако старик нашёл в себе силы подняться и заградить преступнику и преступникам дорогу наверх, где спала миссис Фаруф. Большая лужа крови на лестнице свидетельствовала о том, что здесь его снова били. И как это ни не покажется невероятным, старик ещё раз поднялся уже после того, как убийцы или убийцы ушли. Он дополз до открытой двери и выглянул на улицу. Может быть, он хотел позвать на помощь. Но так как на улице никого не было, он запер изнутри дверь, опасаясь, по-видимому, что бандиты или бандиты могут вернуться. Затем он, видимо, добрался до конторы, где его настигла смерть. На верхнем этаже в спальне лежала миссис Фаров, слабая, седая женщина. Она лежала в постели с размождённым черепом и еле дышала. Её доставили в Гриневичскую больницу, где она скончалась спустя 4 дня, так и не сказав ни слова. Между тем Фокс обдаружил две ма изготовленные из старых датских чёрных чулок. Из этого он сделал вывод, что убийц было двое. Сначала казалось, что они не оставили больше никаких следов. Но несколько позже под кроватью в мещэсфаров была обнаружена небольшая денежная шкатулка. Она была вскрыта и разграблена до последнего пенса. По расчётной книжке установили, что добыча составила не более 9 фунтов. Мак Нетон уже хорошо знаком с дактилоскопией, исследовал штотулку с внешней и внутренней сторон с целью обнаружения на ней отпечатков пальцев. Он занялся, когда на лакированной поверхности внутренней части штотулки заметил пятно, оставленное потной рукой. В тот же он вызвал к себе Фокса и его сотрудников а также ученика, Фаррова, который все еще сидел на первом этаже и не мог прийти в себя от пережитого. Макнеттн спросил, не трогал ли кто-нибудь шкатулку. Один сержант смущенно сказал, что он задвинул шкатулку подальше под кровать, чтобы санитары, уносившие миссис Фарров, не споткнулись об нее. Макнеттн спросил. Приказал осторожно запаковать шкатулку и побыстрее доставить ее шеф-инспектору Коллинзу. Сержанта также послал в датилоскопический отдел. Для верности, мак Неттн верил взять отпечатки пальцев у ученика и у обоих убитых. Это был первый в Лондоне случай, когда снимали отпечатки пальцев у трупов. Затем мак Неттн проинформировал Коллинзу, своего начальника Генри, оба с нетерпением ожидали результатов дактилоскопической экспертизы. Лишь на следующее утро Коллинс доложил, что пятно на шкатулке является отпечатком большого пальца, который не принадлежит ни ученику, ни пострадавшим, ни кому-либо из принимавших участие в расследовании. В сравнении его с 81-м, тысячами имевшихся к этому времени зарегистрированных отпечатков пальцев, позволил установить, что этот отпечаток большого пальца регистрации ещё не подвергался. Коллинс составил докладную, которая кончалась словами: "Увеличенная фотография отпечатка пальца на шкатулке очень отчётливая, не представляет ни малейшего труда идентифицировать личность оставившую этот отпечаток, как только будет арестован подозреваемый в преступлении человек. Тем временем Фокс стал изучать соседей Фарроу. Он встретил же с молодой женщиной по имени Этель Стантон, которая почти одновременно с продавцом молока видела двух убегавших, похожих на незнакомых ей молодых людей. На одном из них было коричневое пальто. Один из сотрудников Фокса сообщил, что в пивной Джет Форд. Он подслушал разговор, в котором шла речь об убийстве и ограблении. Упоминались два брата, Альфред и Альберт Стратаны, по-видимому, совершившие это преступление. Альфред и Альберт Стратаны были до некоторой степени известны в Скотланд-Ярду, хотя их никогда не арестовывали и не регистрировали. Одному было 22 года, другому 20 лет. Эти фрицы исключительно лентяями, никогда не имели постоянной работы и жили на содержании девушек и женщин, беспрерывно меняя свои адреса. Но фокс вскоре выяснил, что Альберт Страттон живёт в старом тёмном доме на Кнот-стрит, снимая комнату у миссис Кэтвады, пожилой женщины, которая живёт тем, что сдаёт комнаты. Во время допроса выяснилось, что она боялась Альберта Страттона. У Джера однажды в комнате парня она нашла под его матрасом несколько машек, изготовленных из чёрных чулок. Фокс узнал ещё больше. Альфред, брат Альберта Стратона, имеет любовницу по имени Ганна Громарти. Фокс нашёл девушку в богатой комнатки на первом этаже дома по Брюкмил Роуд. Единственное окно выходило на улицу. Было видно, что ее недавно избили. Видимо, это дело рук Альфреда Страттона. Желая отомстить ему, Ганна выложила все. «Да, она знает Альфреда Страттона. Да, он приходил, когда ему хотелось, и заставлял ее делать, что ему хотелось. Да, ночь с воскресенья на понедельник он провел у нее. В воскресенье вечером в окно заглянул мужчина. Альфред с ним о чем-то говорил. Позднее кто-то постучал в окно». И Альфред Стратан оделся. Потом она заснула. Когда проснулась, было уже светло, а Альфред стоял в комнате одетый. Альфред Стратан, как рассказала Грамарти, часто среди ночи покидал комнату через окно и тем же путем возвращался. В этот раз он ей строго-настрого приказал всем говорить, кто будет спрашивать, что ночь с воскресенья на понедельник он провел в ее кровати и ушел лишь в понедельник после девяти часов. Ганна рассказала также, что со вторника коричневое пальто Альфреда исчезло. Когда она спросила, где оно, Альфред грубо ответил, что подарил его приятелю. Кроме того, он перекрасил свои коричневые башмаки на черные. Мак Неттон дал указание арестовать братьев-стратонов, где бы они ни были. Первая попытка задержать их во время футбольного матча оказалась безуспешной. Они исчезли. Ганна Громарти тоже исчезла. Но уже в следующее воскресенье в пивной удалось задержать Альфреда, а в понедельник его брата Альберта. Оба широкопречие парни с жестокими лицами бурно протестовали, когда их доставили в полицейский участок Тауэр-Бридж. Макнеттон, понимал, что обвинительного материала, собранного фоксом, абсолютно недостаточно для того, чтобы отдать обоих под суд. Но ему нужны были их отпечатки пальцев. Если отпечаток большого пальца на денежной шкатулке Фаровой не совпадёт с отпечатком большого пальца ни одного из них, то их придётся освободить. Ну, а если совпадёт? Полицейского судью, от которого зависело решение, содержать ли братьев Стратеннов под арестом или нет, не очень-то убедили аргументы Фокса. Что это за аргументы? Разговоры старухи, сдающие комнаты, болтовня мстительной любовницы. После долгих «да» и «нет» судья все же согласился держать их под арестом в течение восьми дней и разрешил взять их от печатки пальцев, хотя с дактилоскопией он был знаком лишь понаслышке. Коллинз поспешил явиться со всеми принадлежностями. Братья Стратано умирали со смеха, когда он красил чёрной краской их пальцы и делал отпечатки на регистрационной карточке. Ничего не подозревая, они смеялись потому, что им было, мол, очень уж щекотно. Коллинз же, точившись, отправился в Скотланд-Ярд. В своих мемуарах Макнеттн рассказывает В полдень я возвратился в свое бюро и никогда не забуду того драматического момента, когда Коллинз ворвался ко мне в кабинет со словами «Великий Боже, я установил, что отпечаток на денежной шкатулке полностью совпадает с отпечатком большого пальца старшего Стратена». Старшим был Альфред Стратен. Генри, ставший тем временем президентом лондонской полиции, сказал, что он был виноват был точи же поставлен об этом в известность и связался с Ричардом Моером Генри прекрасно понимал, что настало время помочь отпечатку пальцев обрести силу вещественного доказательства. Процесс над братьями Стратанами следовало провести на глазах всего Лондона, всей Англии. Отпечаток пальцев в центре этого процесса. Трудно себе представить более подходящий случай для борьбы за признание дактилоскопии. Ричард Муэр, как и в случае с Джексоном, сам отправился в Скотланд-Ярд и попросил Мак-Нэттена и Коллинза ознакомить его с результатами экспертизы. Он прибыл как раз к моменту предъявления братьев-стратаннов для опознания продавцу молока, который видел утром в день убийства выбежавших из магазинчика Саррова двух парней. Продавец молока не опознал их. Этель Стампон, напротив, готова была покляться, что Альфред Стратон был одним из убегавших парней. Одно показание подкрепляло, другое ослабляло доказательства, имевшиеся в распоряжении следствия, помимо отпечатка большого пальца, Альфреда Стратона. Мойер еще яснее, чем Макнеттон, представил себе, как плохо обстоит дело с доказательствами. Основу всего составлял отпечаток пальца. Лишь на нем держалось все обвинение. От признания или не признания присяжными отпечатка пальца в качестве достаточного доказательства зависело вынесение приговора. Мойер обдумывал свое решение в течение двух дней, затем дал согласие выступить обвинителем в процессе нада Фридема и Альбертом Стратанами. То, что вокруг отпечатка пальца разгорится борьба, было ясно уже тогда, когда 18 апреля в полицейском суде Тауэр-Бридж проходило принятое в Англии предварительное слушание дела о предъявлении окончательного обвинения. На столе Мюра стояла взломанная денежная шкатулка. Её охраняли два полицейских. Он знал, что судьи и присяжные слишком мало разбираются в технике снятия отпечатков пальцев, чтобы признать в качестве доказательства фотографию отпечатка пальца. Ему нужен был оригинал. Не дотрагиваться, — гремел бы голос, — на ней отпечатки пальцев. Рядом с Мойером восседал Коллинз, готовый дать необходимое разъяснение. Защитник Стратонов заявил, что если состоится суд о он пригласит в качестве свидетелей двух экспертов. Они докажут, что система отпечатков пальцев Генри ненадежна. Имена экспертов сначала не были названы. Мойер и Коллин сломали себе голову, кто же может быть их тайным противником. И само заявление о якобы имеющихся экспертах заставило их подготовиться к любым неожиданностям. 5 мая... Рэфрет и Альберт Стратаны привели список из семи подсудимых Волт Бейли. Процесс вёл судья Шаннель. Он никогда не занимался дактилоскопией. Присяжные заседатели также никогда не имели дела с новым феноменом. Адвокат обвиняемых Бот заполучил для них ещё двух защитников: Куртиса Беннета и Гарльда Мориса. Первому из них суждено было стать в ближайшее время яркой личностью в британском судопроизводстве. Их появление, однако, не очень взволновало Муэра. Его взор был направлен на двух других мужчин, сидевших среди свидетелей. Тайна об экспертах защиты не была теперь больше тайной. Одним из них был доктор Гарсон, долго выступавший за Бертель-Йонаж, затем пытавшийся то есть, мы собственную классификацию отпечатков пальцев, которая казалась абсолютно неудовлетворительной и не выдержала конкуренции с системой классификации, созданной Генри. Может быть, он хотел отомстить Генри? Может быть, он хотел объявить войну классификации, которая оказалась лучше его собственной. Там же восседал доктор Генри Фуллс. Всю ряды неблагоприятных обстоятельств. Имя этого человека, впервые использовавшего отпечаток пальца, обнаружено на месте преступления для идентификации преступника и раскрытия преступления было оттеснено именами Шершля, Галтона и Генри. В тех пор как Галтон торжественно назвал Шершля человеком, раскрывшим тайну отпечатков пальцев, во всерьёз ожесточённую борьбу за свой приоритет всё больше и большим. Он верил в существование заговора, целью которого было лишить его чести первооткрывателя. В своих статьях, открытых письмах и брошюрах он отстаивал не только свой приоритет в использовании отпечатков пальцев для раскрытия преступлений, которые без сомнения принадлежал ему. Но и само открытие отпечатков пальцев, может быть, он тоже, из чувства мести, имел намерение выступить против Генри тем самым, собственно говоря, против своего открытия. Муйер бросал в их сторону мрачные взгляды, красноречиво свидетельствовавшие о его готовности скрестить с ними клинки. Когда он взял слово, зал замер. Биограф Муйера впоследствии писал, В сотнях дел об убийствах, в которых мойр выступал обвинителем, он ни разу не проявлял такого отвращения к обвиняемым, как в деле Стратеннас. В их поступках он видел самое жестокое преступление, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться. Он заявил, что один вид изуродованных лиц стариков не оставляет сомнения в том, что убийцы не способны ни на какие человеческие чувства. Он говорил, видимо, медленнее и осмотрительнее, чем обычно, но потрясающе убедительно. Обвиняемые уставились на него точно на судью, который в любую минуту может приговорить их к смертной казни. Молер так вёл борьбу в зале суда, что все свидетели изобличали Стратанов. Их показания помогли ему дать законченную картину убийства его подготовку и последовательность событий. Лишь теперь, как выразилась одна газета, появился перед судом отпечаток пальца. Мойер показал на шкатулку и заявил: "Нет и тени сомнения в том, что отпечаток большого пальца на шкатулке, которая когда-то принадлежала убитому мастеру Фаррову, оставлен большим пальцем обвиняемого Альфреда Стратона". Хотя в качестве свидетеля он пригласил Коллинза. В зале туда установили большую доску, на которой можно было так объяснить принцип сравнения отпечатков пальцев, чтобы каждому присяжному всё стало ясно и понятно. Выступление Коллинза было ещё убедительнее, чем 3 года назад по делу взломщика Джексона. Он показал сильно увеличенные фотографии отпечатка большого пальца на шкатулке и оригинала большого пальца Альфреда Страттона и доказал 11 совпадений в обоих отпечатках. Вес зал притих, затаив дыхание, слушая разъяснения Коллинза во время перекрёстного допроса, которому подвергла его защита. Писал позднее суперинтендант Червелл, самый известный из следователь Коллинза в док-оскопическом отделе Скотланд-Ярды перекрёстный допрос Боты и Беннета ещё в начале показал слабость их позиции. Им не бросились в глаза ни ненависть Фульц, ни уже учёность Гарсена, ни имея опыта в области дактилоскопии, они ничего не подозревая, самыми добрыми намерениями делали упор на то, на что ему казал Фульц, а именно на различие фотографии в Коллинзе, которые якобы каждому внимательному наблюдателю бросаются в глаза и свидетельствуют о безответственном легкомыслии Скотланд-ярда. Различия, на которые указывала защита, являлись ничем иным, как неизбежными мелкими отклонениями, которые возникают при снятии отпечатков пальцев, так как невозможно снимать отпечатки всегда с одинаковым нажатием. Мой Роу Коллинс сразу отреагировал на это обвинение. Коллинс несколько раз подряд сделал отпечатки большого пальца присяжных и показал им те различия, на которые ссылалась защита. Каждый присяжный мог лично убедиться в том, что эти различия не имеют ничего общего с характерными узорами отпечатков, которые составляют суть дела. Необоснованный аргумент защиты был разбит. Это привело к ожесточенным спорам между Ботом и Фулцем, взиравшим с мрачным видом на все происходящее. Потеряв уверенность в надежности и объективности своих экспертов, Бот и Беннет, казалось, засомневались, стоит ли приглашать в качестве свидетеля эксперта доктора Гарсона. А может быть они по глазам Муйера поняли, что он приготовил сюрприз, и готов уничтожить Гарсона путем перекрестного допроса. Когда же из-за отсутствия других способов борьбы защита все же решила пригласить Гарсона, то она действительно потерпела еще худшее поражение, чем в тот момент, когда следовала советам доктора Фуллцы. Муэр вытащил имевшееся у него письмо и спросил, не Гарсон ли написал ему, обвинителю, это письмо. Не предложил ли доктор Гарсон себя в качестве эксперта по отпечаткам пальцев обвинению, прежде чем предложить свои услуги защите? Как Гарсон объяснит это двурушничество? Каждый присутствовавший воспринял эти слова как обвинение Гарсона в том, что он готов был выступить свидетелем обвинения и утверждать противоположное тому, что он только что говорил. Если бы обвинение захотело воспользоваться его услугами и удовлетворило его жажду быть признанным, Карсон побледнел, посмотрел вокруг себя и прямо сказал: "Я независимый свидетель". Но больше он ничего не успел сказать, потому что вмешался судья Шаннель. "Я бы сказал", заявил он сердито, "абсолютно не заслуживающий доверия свидетель" и потребовал, чтобы тот покинул зал. Это была победа Муйра, писал один обозреватель тех лет. Защитники в борьбе с отпечатком пальцев потерпели поражение. Судья Шеннель, при всей своей сдержанности, был вынужден констатировать, что отпечаток пальца без сомнения в определённой степени служит доказательством. Поздней вечером, около 10 часов, присяжные вернулись в зал суда. После двухчасового совещания опять воцарилась мёртвая тишина, а затем присутствующие услышали их вердикт. Альфред и Альберт Страттман были признаны виновными. Приговор вынес судья Шанэль: смерть через повешение. Поток взаимных обвинений и ужаса суждённых доказал, сколь справедливым было обвинение. Страттмана казнили. Процесс над Стратонами был первым этапом к полному признанию дактилоскопии в судопроизводстве. Система Генри нашла свое распространение в Великобритании, Шотландии, Ирландии, в британских доминионах и колониях. В это же время она начала распространяться в Европе и во всем мире.